Глава 645. Бесстыжая старая черепаха. Как только патриарх-покровитель оказался снаружи, весь святый остров задрожал. Он носил длинный голубой халат, его волосы развивались на ветру, глаза древнего старика горели ярким светом, судя по вздувшимся на шее и лбу венам, он был настолько взбешен, что ему просто было необходимо выместить на ком-то гнев. За один шаг он пересек половину святого острова, и возник между Манхау и Десятым Патриархом Клана Ван. Взмахом руки он вызвал мощную струю пара, которая заискрилась ярким светом вперемешку с демоническим Ц. В следующий миг с ней столкнулась ладонь Десятого Патриарха Клана Ван. «Я Патриарх! А теперь проваливай!» Взбешенно взревел он, его голос был подобен раскатом грома. Столкновение и ладони вызвало оглушительный грохот. Патриарха покровителя отбросил назад, словно его смело мощным порывом ветра. Когда он поднял голову, его глаза свиря поблеснули. Десятый патриарх клана Ван тоже задрожал, но потом он лишь холодно усмехнулся. Жалкий практик стадии отсечения души, дитя! И вот на него ты возложил все свои надежды. Позволь мне уничтожить его и твою надежду вместе с ним. Произнес патриарх клана Ван таким голосом. Будто уничтожение патриарха-покровителя было совершенно плёвым делом. И действительно, кто-то вроде него мог без труда убить практика стадии отсечения души. На самом деле, в открытом бою Манхау не смог бы выстоять и пару мгновений против него. Единственной причиной, почему десятый патриарх клана Ван не убил его, был страх случайно уничтожить вместе с ним Дао основание, которое он хотел украсть. По правде говоря, патриарх Ван знал немало даосской магии, Которая с легкостью могла уничтожить все на его пути. Я патриарх клана Ван. Давным-давно предок моего клана придумал атаку трех пальцев, два из которых были утеряны. Однако техника истребляющего пальца из поколения в поколение передается в нашем клане как наследие. С этими словами, десятый патриарх клана Ван взмахнул пальцем. Казалось, он нес с собой истребляющую всю силу. Под влиянием этой атаки пальцем все живое тут же начало ссыхаться и увядать. Глаза Манхао сверкнули, когда он почувствовал внутри себя стремительное угасание жизненной силы. С холодным блеском в глазах он вновь начал отступать. Постигнув технику вибрации, он вновь заставил сотни вибраций внутри своего тела заблокировать жизненную силу, тем самым замедлив ее угасание. «Пока еще рано уходить», — решил Манхао. Выбрав лучший вариант из сотни роящихся у него в голове, нужно подождать еще немного, пока между старой черепахой покровителем и ублюдком из клана Ван не завяжется бой. Когда оба будут вне себя от ярости, вот тогда придет время сбежать. Главной причиной, почему он оставался на святом острове, было желание столкнуть лбами патриарха клана Ван и патриарха покровителя. Он хотел заставить черепаху убить патриарха клана Ван и избавить себя от своего надоедливого преследователя. Гуэдин Треливень была настроена решительно, что до духа лодки он с ярким блеском в глазах стоял неподалеку, готовый в любой момент встать на с сменхау защиту. Происходящие с небом и землей трансформации, а также землетрясения на Святом Острове вынудили экспертов Секты Блаженной Свободы поспешить к месту событий. Они знали, что впереди их ждет страшная опасность, но правила Секты Блаженной Свободы не допускали неповиновения. Краеугольным камнем этих правил было старшинство. Если патриарх вступил в бой, они должны были поспешить ему на выручку, даже если они никак не могли ему помочь. Единственное исключение- приказ патриарха не вмешиваться. Больше всех сейчас нервничал практик в стадии зарождения души внизу, который совсем недавно хотел ограбить Манхао. Его глаза стали размером сблюдца, а сам он трясся от страха. Бой в небе был настолько невероятным, что он в какой-то момент потерял способность соображать. Он не годился в соперники никому из них – ни Манхао, ни Патриарху-покровителю, ни Десятому Патриарху Клана Ван. Оказавшись втянутым в конфликт такого масштаба, практик стадии зарождения души уже мысленно окрестил этот день как самый неудачный в своей жизни. Небо и земля утопали в истребляющей силе, атака пальцем Десятого Патриарха Клана Ван окрасила весь мир в серый цвет. Единственным, кого это не коснулось, был сам Патриарх Клана Ван. Палец опустился, мир содрогнулся. Брови патриарха-покровителя резко взметнулись вверх, и он быстро выполнил магический пас. Вокруг тотчас закружился демонический цы. «Чушь собачья! Какой еще истребляющий палец?» — сказал он. «Патриарх никогда такого не слышал! Демоническая техника рассечения неба и земли!» Патриарх-покровитель тоже взмахнул пальцем. Судя по всему, ноготь стал небом, А плоть его пальца землей, А кончик пальца трансформировался в нечто похожее на острый клинок, способный рассечь небо и землю. Атаки пальцев обоих патриархов с грохотом столкнулись в небе. Бабах! Чудовищный взрыв силы отбросил находящегося внизу практика стадии зарождения души. Манхау отступал, на ходу заметив, как растения вокруг него стремительно чахнут и усыхают. Что до патриарха-покровителя, начиная с его выставленного вперед пальца, Все его тело начало дряхлеть. В мгновение ока все его волосы выпали, а тело исхудало. А потом с громким хлопком он рассыпался фонтаном сияющих огоньков. Десятый патриарх кланован сохранил невозмутимое выражение. Он ни капли не сомневался в мощи своей атаки пальцем. «И вот это человек, на которого ты рассчитывал?» – холодно спросил он. В его направленном на манхау взгляде читалось откровенное презрение. Манхао сохранял спокойствие, гуйдин Треливин рядом с ним тоже не выглядела особенно расстроенной, их спокойствие сразу насторожило десятого патриарха клана Ван, здесь явно творилось что-то странное. Когда он уже собирался сделать шаг вперед, воздух сотряс оглушительный вопль. Проколядье! Этот ублюдок посмел уничтожить клан патриарха! В следующий миг из ниоткуда возник пульсирующий туман, который быстро принял форму патриарха-покровителя. Только культивация нового патриарха-покровителя стала немного слабее, чем раньше. Сразу после своего появления он с безумным блеском в глазах яростно вскричал. «Пока я здесь, никто не убьет этого мелкого ублюдка! «Никто не убьет Манхао! Если бы не это его заявление, то Манхау ничего не заподозрил, но такие несвойственные патриарху слова сразу же насторожили Мэнхао. Они за что не поверят, что патриарх-покровитель мог искренне сказать что-то подобное. «Проклятье! Что старая черепаха удумала на этот раз, чтобы избежать действия демонической печати? Должно быть дело в сказанных им словах. Только не говорите мне, что этот его план действительно каким-то образом поможет ему увильнуть от поединка!» Манхау уже давно перестал быть зеленым новичком в мире культивации. В ходе всех приключений его разум был подобен острому клинку, и из слов патриарха-покровителя он уже мог сделать определенные выводы. Пока разум Манхао с огромной скоростью просчитывал все варианты, патриарх-покровитель вновь встал между ним и десятым патриархом клана Ван. Он повернулся к Манхао и взмахнул рукавом. «Уходи отсюда!» – произнес он и вновь бросился в атаку на десятого патриарха клана Ван. Манхао поежился и тяжело сдышал. Десятый патриарх клана Ван холодно хмыкнул и во второй раз атаковал истребляющим пальцем. Как и в первый раз, атака пальцем обратила весь мир в серый цвет и начала уничтожать все живое. Патриарх Покровитель задрал голову и негодующе закричал: Жизнь бесценна! Обещание вечное! Я, Патриарх Покровитель, пообещал защищать Манхао, Пообещал быть его защитником Дао! Даже если меня порубят на тысячи кусков, я все равно сдержу свое обещание! Патриарх-покровитель отважно бросился вперед, словно совершенно не боясь смерти. Похоже, он был готов умереть, только бы замедлить десятого патриарха клана Ван. На ходу он выполнил магический пас и бесстрашно обрушил на врага свою демоническую технику. Такая демонстрация храбрости могла впечатлить любого. Только настоящие мужчины были готовы сложить голову во исполнение своей клятвы. Вот только Менхао слишком уж хорошо знал патриарха-покровителя, Он знал, что треклятая черепаха никогда бы не стала так себя вести. Лап Манхау покрылся испариной, пока внутри зрело недоброе предчувствие. Без колебаний он отказался от своего предыдущего плана и бросился бежать, что есть мочи. Гуэдин Треливень со вздохом перевела взгляд с убегающего Манхау на патриарха-покровителя, который выглядел как человек совершенно не страшащейся смерти. «Бабах!» Истребляющий палец поразил патриарха-покровителя, разорвав его на кусочки. Но тут воздух прорезал оглушительный вопль, туман вновь принял облик патриарха-покровителя, новый патриарх уже в третий раз встал на пути десятого патриарха клана Ван. «Если Манхао выживет, моя жертва будет не напрасной!» кричал патриарх-покровитель. «Таково было данное ему обещание много лет назад!» Десятый патриарх клана Ван со странным блеском в глазах взирал на патриарха-покровителя. Выходит во исполнение своего обещания, этот храбрец использует эссенцию своей жизни, чтобы восстанавливать тело. К такому выводу пришёл десятый патриарх клана Ван. Для практиков его калибра эссенция была самым ценным ресурсом. Бездомная ее растрата могла привести к серьезным ранам, которые будет очень непросто залечить. Эссенция была жизненно важной вещью для практиков. Десятый патриарх клана Ван невольно проникся к своему противнику уважением. Он внезапно осознал, что будь патриарх-покровитель членом его клана, из него бы вышел великолепный страж. Мэнхоу мысленно клял черепаху, на чем свет стоит. Теперь-то он догадался, что замыслил патриарх-покровитель. Манхао летел так быстро, как мог. Еще никогда ему так не хотелось уметь летать в тысячи раз быстрее. «Ха-ха!» Мысленно расхохотался патриарх-покровитель. «Выходит, этот способ действительно работает!» Очередная победа блестящего интеллекта Патриарха. Демоническая печать требует от меня быть защитником Дао. Защитником Дао, да. Это значит, что я должен просто защищать. Истинное значение Дао – закалка самого себя. Вот почему статус защитника Дао не обязывает меня предотвратить смерть этого мелкого ублюдка. Все, что от меня требуется – пытаться его защищать. Если с ним что-то случится, мне ничего не будет, пока я буду стараться изо всех сил. А я стараюсь, еще как стараюсь. Может, это только мой клон, но мне пришлось потратить немного эссенции, верно? Поэтому с демонической печатью у меня не будет никаких проблем. Ха-ха, Патриарх Чересчурумён. В этот раз в моих действиях нет ничего, чтобы нарушила демоническую печать. Патриарх-покровитель был крайне доволен собой, но он продолжал делать вид, что разгневан. Продолжал делать вид, что изо всех сил пытается остановить 10 патриарха клана Ван, его тело в очередной раз высохло и рассыпалось на куски. С каждым восстановлением он становился все слабее и слабее, к тому моменту 10 патриарх клана Ван уже начал по-настоящему восхищаться преданностью патриарха-покровителя. После очередного уничтожения тела патриарха-покровителя, он не стал дожидаться его восстановления и бросился в погоню за Мэнхао. Восстановившийся в очередной раз патриарх был крайне слаб, его тело стало бесформенной массой, которая постепенно превратилась в его истинную форму. Теперь он выглядел как свирепая черепаха. Провожая взглядом десятого патриарха клана Ван, он с сделанным отчаянием закричал «Не убивай его! Убей меня вместо него!» Мысленно патриарх ехидно смеялся, но внешне продолжал играть роль верного защитника. С диким ревом он пустился следом за десятым патриархом клана Ван. «Убей меня, слышишь? Я обязан выполнить клятву даже ценой собственной жизни! Не убивай его! Я не просто его защитник Дао, я его патриарх! Он самый старший ученик секты Блаженной Свободы наравне со мной! Он будущее секты Блаженной Свободы! ее надежда! Тебе не позволено убивать его! Бесстыжая черепаха!» Прорычал сквозь зубы Манхао. Без колебаний он вытащил талисман удачи и хотел уже его активировать, как вдруг... Десятый патриарх клана Ван обернулся. Там он увидел одновременно возмущенного и преисполненного самодовольством патриарха-покровителя, но его внимание привлекла новая черепашья форма патриарха. Десятый патриарх клана Ван был тронут такой его самоотверженностью. «За свою жизнь я повидал немало демонических зверей, но этот...» Этот зверь самый проданный из всех, что я встречал.